Кир Булычев. В куриной шкуре. Описанные ниже события – убийство профессора Гальени и разгадка этого преступления инспектором Интерпола Корой Орвет – произошли на небольшой, мало кому известной планете Дил-Ли, заселенной менее полувека назад. Несмотря на выгодное расположение на древних путях из пустынь третьего сектора галактики к звездным скоплениям ее центра, планета лишь изредка служила перевалочной базой или пунктом снабжения для звездных путешественников древности. Негостеприимный климат и природные катаклизмы мешали людям поселиться там постоянно. Для жизни людей наддел Ли относительно пригодна лишь узкая экваториальная полоса. Там, в речных долинах и по берегам озер, тянутся низкорослые леса морозоустойчивых деревьев. В течение нескольких месяцев лета реки и озера экваториальной полосы освобождаются из-под снега и льда, появляется трава и выводятся комары. Но налетают осенние бури и вновь воцаряются зима и стужа. За пределами экваториальной полосы снег никогда не тает. Некоторое время назад, после открытия залежей Павлонии и россыпи Рутроцита, на Дилли нагрянули геологи и шахтеры. Был построен поселок номер один, и неподалеку от него заработали несколько шахт. По мере того, как там появлялись все новые шахты, рос и связанный с ними поселок, который уже начали называть столицей планеты. Рядом с поселком возник космопорт, Небольшая гостиница и несколько магазинов. Поселок номер один находился на грани превращения в настоящий город. По крайней мере, на него уже обратили внимание некоторые строительные корпорации. Возвращение к сознанию было обыденным. Словно кора хорошо выспалась, но глаза открывать не хочется, потому что тогда начнется быстрый безжалостный день. Звенит будильник в спальне детского дома. Вставайте, девочки, говорит мадам Алтонин. Метель улеглась, снег хрустит, как сливочное мороженое. Мадам Алтонин, нет. Она осталась в детстве. Внизу гудит машина. Инспектор Кора Орват, мы вас заждались. Комиссар Меладар ждет на орбите. Кора открыла глаза. Над ней был слишком белый потолок. Значит, опять госпиталь. Она скосила глаза налево, вверх белой стены, направо, вверх белой стены. Постаралась повернуть голову, ничего не вышло. Голова была зажата нежными, мягкими, но неподатливыми тисками. «Ранение в голову? Паралич?» Кора попробовала пошевелить ногами. «Может быть, ноги послушались, а может и нет?» «Непонятно». «Теперь руки». «Руки пошевелили пальцами, но не более того. Они тоже схвачены мягкими кандалами». «Интересно, есть ли кто-нибудь рядом, чтобы объяснить, что происходит?» Она пошевелила губами, но ничего не успела сказать. «Лежите спокойно», — ответили ей. «Вы попали в катастрофу. Ваше тело пострадало. Для выздоровления вам потребуется покой. Говорить вы сможете через 6 дней. Затем начнется реабилитация». «А пока», — сказала себе Кора, — Мы должны терпеть и побольше спать, чтобы скорее прошло время. Шесть дней без движения. Пожалуй, в жизни ей еще не приходилось так долго лежать. Кто я? Я Кора Орват. Родилась где-то в космосе. Еще раз. Кто я? Я Кора Орват. Родилась где-то в космосе. Попала в детский дом мне свойственна склонность к авантюрам еще раз кто я я кора орват инспектор интергпола я летела сюда чтобы выполнить еще раз еще раз не расслабляйся кора хочется спать во время следующего пробуждения кора сразу же начала допрашивать себя с того места где остановилась в прошлый раз Я Коро-Орват, инспектор Интерпола. Здесь, на планете делли убит профессор Гальени, житель планеты Ксеро. И что это означает? Я обязательно вспомню, как выглядят жители планеты Ксеро. Я Коро-Орват. Почему инспектора Интеркпола послали на эту планету? Следовательно, за смертью профессора скрывалось нечто большее, чем случайность или семейная драма. «Я — Кора Орвад. Со мной случилась катастрофа. Я лежу здесь. Меня покалечило настолько, что мне нельзя двигаться и разговаривать. Немного же от меня осталось. Когда это случилось?» Я Орвад, я помню, как выглядел здешний космопорт. Близкие щеки голых скал, ледяной ветер, надутые пузыри складов, серый палец диспетчерской. Я вхожу в низкое здание, там тепло. Встречающие пропускают меня вперед, их двое. Один худ высок, глаза утонули в ямах под черными бровями. Второй смуглой, глаза маслины, белые зубы. Я, инспектор Кора Орват, делаю шесть шагов навстречу людям. Справа, на расстоянии вытянутой руки, стоит гигантская птица и глядит на меня круглым неподвижным глазом. А потом я оказалась здесь. Давайте попробуем еще раз. Я, инспектор Интергпола Кора Орват. С ума можно сойти, как плохо работает голова. На четвертый день Кора увидела доктора. Доктор вплыл в поле зрения, наклонился над кроватью и сказал, «Ну вот, самое трудное позади, правда?» Кора хотела ответить, но не смогла. Тогда она прикрыла глаза. Лицо доктора было знакомо. Глаза, как маслины, смуглая шоколадная кожа. Вспомнила. Он встречал ее на космодроме. «Мы вами гордимся, Кора», — сообщил доктор, потирая переносицу. «Третий, отмеченный в галактике, случай интерспециальной трансплантации. Вы можете нас поздравить». «Я вас поздравляю», — ответила Кора. Звука не последовало но доктор, покосившись на пульт рядом с койкой, угадал ответ по показаниям приборов. Доктор был доволен пациенткой, тем более собой. Что же они со мной сделали, если так этим гордятся? Кора постаралась еще раз восстановить в памяти сцену на космодроме. Она идет через поле к серому бетонному кубу. «Это что?» — спрашивает кора у встретившего ее плотного черно-курчавого мужчины с глазами-маслинами и слишком белыми зубами. «Пока все в одном здании, и зал ожидания, и склады», — отвечает мужчина. У него низкий голос, который не может удержаться на заданном уровне. Звук плывет, фраза начинается басом, к концу взлетает до фальцета и затихает. «Пока мы не можем похвастаться множеством гостей», Второй мужчина в высокой шляпе, каланча. Он представитель властей. Он молчит и следит за ней бездонными глазницами. Как его зовут? Нет, этого не вспомнишь. Вокруг скалы. Обрывы их подступают к самому полю космодрома. Космодром и городок стиснуты горами. Очень холодно и ветрено. Небольшие двери в бетонный куб раскрылись при их приближении и лениво съехались за спиной. Внутри было тепло и пусто. Инспектор Интергпола коро Орват прибыла на Дил Ли для расследования убийства профессора Гальени. Профессор руководил археологическими раскопками в окрестностях базы. Интергпол придает особое значение этому прискорбному происшествию потому что правители планеты Ксера подозревают существование политической подоплеки этого убийства. Профессор — немалая величина в научном мире Ксера. Кроме него, на раскопках трудятся его ассистент Арсекки и жена Гальени Папа. Я помню, что улыбнулась, когда прочла, что жена профессора Гальени зовется именно так — Гальени Папа. А как был убит профессор? Кора, Кора, напрягись. Ты же читала отчет. Удар ножом? Археологическим ножом, прямо на раскопках. Кора, вспоминай, вспоминай, что было дальше. Вот вы вошли в мрачное, пустынное, покрашенное изнутри охрой здание космопорта. Никто не обратил на тебя, Кора, внимания. Но нечто неожиданное, странное привлекло твое внимание. Что же? конечно же, большая птица. Это было странное создание, нечто схожее с огромной ростом с человека, перекормленной или надутой курицей. Курица переступала желтыми ножищами, напоминавшими Коре сказку о ведьминой избушке. Короткий клюв этой птицы часто раскрывался, издавая высокие квохчущие звуки — Черные круглые глаза смотрели неподвижно и бессмысленно. Кура замерла, стараясь понять, из какого зоопарка или с какой фермы сбежало это чудовище и насколько оно может быть опасно для рядового инспектора Интеркпола. На переломе крыльев курицы были видны когти. Курица сжимала в когтях маленькую коробочку. Что это, — успела шепнуть Кора своему спутнику, — что такое? Но спутника в тот момент рядом не оказалось, зато вспыхнуло солнце. Потолок оказался совсем рядом, а потом она очнулась здесь. Значит, несчастье произошло в тот момент, когда Кора увидела толстую птицу. Каждым днем Кора чувствовала себя все лучше, и все более ее угнетала абсолютная неподвижность в плену нежных кандалов. На пятый день она постаралась глазами дать понять местному доктору, что дальнейшее молчание и неподвижность невыносимы. Она хмурила брови, жмурилась, морщила нос, всей мимикой лица старалась показать невыносимость своего положения. — Вы хорошо себя чувствуете, инспектор? — спросил доктор. — Мне кажется, что вы взволнованы. — Да, — показала бровями кора. — Я очень взволнована. Я требую меня раскрепостить. — Понимаю, понимаю, — мягко произнес врач. — Но вы не представляете, какому риску вы недавно подвергались и каково было ваше состояние. Местный врач сверкнул маслинами и облизал яркие губы. Ваше счастье, что я оказался рядом с вами. — Хоть голос. Верните мне голос, — мысленно умоляла Кора. — Вам надо подготовиться к шоку, — сказал врач, дотрагиваясь длинными пальцами до щеки коры. Наконец-то ощущение. Наконец-то она поняла, что, по крайней мере, щека у нее сохранилась. Вы сильно пострадали при взрыве. Кора подняла брови. Врач угадал вопрос. «Вы не знаете?» «Ну, конечно же, вы не знаете. На вас было совершено покушение». «Кто покушался?» — попыталась спросить Кора. «Вот поднимитесь, — ласково произнес врач, — поднимитесь и сами разберетесь, кто покушался и на кого». Кора мысленно согласилась с врачом. Она надеялась, что не так долго осталось ждать, прежде чем она сможет возвратиться к своим обязанностям. Что ж, если это было покушение, а не несчастный случай, тем хуже для убийцы. Он боится, он суетится, а значит, уже совершил или совершит завтра свою единственную роковую ошибку. Тем же вечером Кору вымыли. Она была в полусне, Лишь ощущала прикосновение ласковых рук медицинских сестер, слышала смутные, неразборчивые голоса, остальное ей рисовало живое воображение. Ее тело, тридцатилетнее, ладное, стройное, узкобёдрое и длинноногое, возникло перед ее внутренним взором так, словно она стояла перед зеркалом. Люди по-разному относятся к своему телу, Кора любила своё, нежила, укрепляла гимнастикой и плаванием и надеялась, что оно и в будущем послужит ей славно, как служило раньше. Но что с ним? Насколько оно повреждено покушением? Скорее бы все узнать. На следующий день к ней опять заявился доктор. «Завтра, — сообщил он, — мы позволим вам говорить и немного двигаться». Он увидел улыбку. Он увидел, как я улыбнулась. Почему же он не улыбается в ответ? Неужели он не знает, что у меня самая заразительная в галактике улыбка? Но я вас должен предупредить, что, возможно... Врач осторожно откашлялся. Возможно, вам будет не по душе ваш внешний вид. Ага, значит, меня... «Сильно покалечила», — отметила Кора. Но не расстроилась, потому что отлично понимала, в двадцать веке человек может исправить свое тело в тех пределах, которые ему нужны, а потом дома на земле телу возвратят прежний облик. Конечно, придется полежать еще несколько недель в больнице, но она и так собиралась взять отпуск. «Главное — не нервничать». Скоро вынуждена была дать себе отчет в том, что все же нервничает. Хорошо рассуждать о будущем, не зная настоящего. «Поймите нас правильно», — продолжал врач, отводя взгляд. «Положение у нас было безвыходное. Как практический работник вы можете нас понять. Мы имели дело с тем, что от вас осталось. У нас нет запасных тел. Вернее, есть одно — Тело, которое в нормальных обстоятельствах мы бы не стали использовать. «Неужели у них было лишь мужское тело?» — ужаснулась Кора, но спросить не смогла. «Потому я вас прошу мобилизовать всю вашу волю, чтобы помочь нам, и в конечном счете помочь себе». «Это хорошо не кончится», — сказала сама себе Кора и постаралась философски отнестись к ближайшему будущему. Но, разумеется, ни о каком философском отношении и речи быть не могло. Ожидание такого рода для женщины, тем более для женщины привлекательной и не старой, оказывается страшным испытанием. Коре казалось, что она не доживет до утра, но ее нервная система выдержала. Ночь прошла тревожно, почти без сна. «Нет, через две недели вы снесете яйца», — ответил доктор. Тогда запрет на полёты будет снят, и вы опять сможете отправиться в галактический центр, куда доставит ваше резервное тело. Там же, я надеюсь, несчастные госпоже Гальен Папа найдут достойный мозг. Произошла пауза. Минуты на три. Кора Орвад пыталась осознать положение, в которое угодила. «Повторите», — сказала она потом и ее голос сорвался. «Что я должна буду сделать? В пределах двух недель вы должны будете снести яйца», буднично ответил доктор. Коре Орвад приходилось попадать в безвыходные ситуации и в переделки, из которых мужчины покрепче ее не выбирались живыми. Но ей еще никогда не приходилось снести яйца тем более за других. «О, нет!» — вырвалась у этой отважной женщины бесстрашного агента Интерпола. «Только не это!» «Что бы вы предпочли?» — спросил тогда циничный и молодой врач, но не получил ответа. Если бы у коры еще сохранялся прежний облик, она бы пронзила его гневным взглядом. «Но как пронзишь его взглядом, если у тебя глаза очень большой курицы?» Поэтому Кора метнула в доктора зеркалом на длинные ручки и, конечно же, угодила ему в лоб. Пока доктору зашивали рану, Кора выслушала речь вернувшегося Грега Ангроги. «Оказывается, на Кору было совершено покушение». Бомба была подложена под пальму, мимо которой она проходила. «А вы где были? Куда вы исчезли?» — перебила представители властей Кора. «Простите, я отходил к справочному бюро, чтобы узнать, пришла ли за нами машина». «Именно тогда вам понадобилось это узнать», — саркастически произнесла Кора. На что Грег ответил не без издевки. «Бессмысленно было бы узнавать об этом сегодня». «Продолжайте», — сказала Кора, с отвращением прислушиваясь к звуку собственного голоса. «Клювы этих куриц не были приспособлены для передачи тонкостей человеческих чувств». «Взрывом вас разнесло на мелкие кусочки», — сообщил Грег Ангроги. «К сожалению». «Не жалейте меня». «Извините, я не намеревался вас жалеть». «Вот именно». Вас разнесло на мелкие кусочки, но ваш мозг оказался нетронутым, потому что вы были в тонком металлическом шлеме. — Как всегда на чужой планете, — пояснила Кора. — Не выношу, когда на меня покушаются. Если бы мы находились в галактическом центре или хотя бы на Земле, то вскоре ваши останки заморозили бы и потом совместились с вашим резервным или каким-нибудь подходящим телом. «Без подробностей», — попросила Кора. «Я сам не выношу натуралистических деталей», — вздохнул представитель властей. «Но я на службе и вынужден говорить о неприятном. Итак, ваши останки отвезли в госпиталь, и обнаружилось, что у нас в резерве нет ни одного тела, за исключением тела безвременно погибшей супруги профессора Гальени». «Почему она погибла?» «Очень просто». «При виде вас», — начал Грег, — «ваша...» Но тут его нервы не выдержали, и он снова кинулся прочь. Более хладнокровный местный доктор пояснил. Она увидела, как ваша голова улетела на верхушку пальмы и не перенесла такого зрелища. Она скончалась на месте от кровоизлияния в мозг. «Ясно», — сказала Кора. Ей стало по-человечески жалко курицу, вынужденную наблюдать такую жестокую сцену. — Ясно, — повторила Кора. — Но какого черта она припёрлась на космодром? Кто ей сказал, что я прилетаю? — В этом не было тайны, — ответил местный доктор. — О вашем приезде было объявлено по телесети и напечатано в многотиражке. — Значит, любой мог положить бомбу под пальму? «При желании — да», — твердо сказал местный доктор. Вернувшийся Грег пояснил. «На планете есть шесть шахт и три экспедиции, и все используют взрывчатку». Мужчины стояли вокруг в ногах постели, ожидая новых вопросов. Кора поняла, что состояние у них незавидное. Они видят лежащую в кровати курицу ростом с небольшого бегемота, но вынуждены разговаривать с ней, как с инспектором Интергпола. — А скажите мне, — с трудом заставила себя произнести кора, — скажите, а когда я, то есть когда это тело будет нести яйца? — Не раньше, чем через неделю, — ответил доктор. — Но мы проверим, мы посоветуемся. — Здесь есть другие курицы? «Не совсем так», — сказал врач. «Экспедиция Гальени состояла из него, его жены, которую он взял с собой в качестве младшего научного сотрудника, и его ассистента, молодого и, как говорят, подающего надежды археолога Арсекки». «Петушка?» — невежливо спросила Кора. «Но она не владела собой. Она полагала, что Интергпол и местная администрация ее подвели, предали» потому что вместо того, чтобы прислать ей нормальное тело, они воспользовались местными, никуда не годными ресурсами. Конечно, телепортация нового тела очень дорого стоит. Но в конце концов, где ваш хваленый гуманизм? Кура знала, что ее начальство всегда больше заботится об экономии средств, чем о достижениях в работе. Чиновник остается чиновником и в будущем. Она представила себе как... Комиссар Милодар и заведующий отделом межпланетных убийств Уба Мьинт потирают ручонки, подсчитывая, сколько сэкономило управление, пересадив мозг инспектора в первую попавшуюся курицу. А ведь результатов они будут требовать с нее, как с нормального человека. Мужчины стояли в ногах кровати. Местный врач, молодой наглец, проходящий здесь стажировку и уже вознесшийся в пустом самомнении. Грег Нгроги, местный администратор, ответственный за порядок и спокойствие на этом форпосте цивилизации. Грег — мертвая голова, как прозвали его геологи, человек с репутацией жесткого пробивного политика, попавшийся в темных делах на строительство какого-то астероида и отсиживающиеся здесь, вдали от бдительного ока, газетчиков, пока не минет буря. «Вы свободны», — отпустил их кора, — «можете идти». «Завтра утром я попрошу вас, Грег, прийти к десяти часам утра, чтобы обсудить и спланировать наши действия». «Хорошо», — сказал администратор и вдруг хихикнул. Остальные не удержались и тоже засмеялись. Они корчились, стараясь унять смех, прикрывали лица ладонями, отворачивались, но все впустую. Смех был сильнее. Толкая друг друга, они кинулись прочь из палаты. Врачи, медсестры и сам администратор Грег Ангроги, которого в городе все называли «мертвой головой». С каким наслаждением Кора орват выхватила бы бластер и проделала в этих людях по нескольку дырок? Она же отлично понимала, как смешон эффект, достигаемый несообразностью строгих слов инспектора и ее видом. Возможно, она и сама не удержалась бы от смеха, но понимание одно — прощение другое. Прощать Кора не намеревалась. Когда топот медиков стих, Кора закрыла глаза. Куриные черные глазенки. И попыталась думать. Итак, убийца разделался с профессором. Детали нам пока неизвестны. Причина покушения также. После этого убийца узнает, что прилетает инспектор из галактического центра, может быть, сама Скоро орват, и это приводит его в ужас. Убийца мечется в панике перед разоблачением Он понимает, что должен немедленно избавиться от инспектора. Возможно, даже скорее, чем инспектор, успеет с кем-нибудь поговорить. Но почему там оказалась вдова профессора? Неужели она тоже боялась за свою жизнь и спешила поделиться с инспектором тайной? Но какой? Кора вспомнила, что сама пребывает в теле этой самой жертвы покушения. Может быть, оно подскажет что-то внедренному в него мозгу. Кора замерла, прислушиваясь к движениям своего нового тела. Заурчала в животе. Вряд ли это можно было считать подсказкой. Зачесалась левая нога. Но ноги еще не освобождены от держателей, так что не почешешь, надо терпеть. Кора рассердилась на себя. На что она тратит время? Это же сплошная мистика. Мозг человеку дается только один раз. И уж твое личное дело, как ты его используешь, чтобы потом не переживать за бесцельно прожитые годы? Где-то она это читала. А может быть, это читало ее новое тело? Хорошо. вернемся к расследованию. Вдова профессора спешит к Коре. У преступника всего секунда, чтобы принять решение. Он нажимает на кнопку, и мина срабатывает. Кора убита. Вдова профессора Гальени не выдерживает такого зрелища и тоже умирает. Удалось. Нет, такой вариант не годится, потому что преступник приготовил мину заранее. Он знал, что Кора пройдет рядом с той пальмой. Следовательно, покушение тщательно готовилось. Но если так, то зачем взрывать бомбу прямо в зале космопорта, привлекая к себе внимание? А почему Грэг Ангроги отошел к справочному бюро? Он говорит, что сделал это, чтобы узнать о машине. Как его проверить? Постепенно мысли Коры начали путаться. Уловив изменения в ритме мозговых колебаний, кровать перешла в режим осторожного укачивания, и Кора мягко погрузилась в сон. Ей снилось, будто она бежит по лугу среди ромашек, а бабушка кричит ей вслед, чтобы далеко не уходила, потому что здесь водятся опасные цыплята. Они бегут, переваливаясь, растопырив кривые крылышки и оглушительно пищат.